Несмотря на все это, мы уже давно российскую императрицу обнадежили, что вполне соглашаемся на вознаграждение ее убытков и об ее интересе усердствуем столько же, сколько о своем собственном. Что же касается вообще вопроса, надобно ли с нашей стороны королевство прусское признать за завоеванное Россией и в том дать ручательство, то здесь относительно нас сомнений быть не может. Только по великодушию и великой проницательности российской императрицы мы твердо можем надеяться, что ее величество отнюдь не соизволит поступить в противность нашему интересу, общему благополучию и собственному намерению, ибо от конвенции вместо ожидаемой пользы может последовать великий вред. Вред, по мнению императрицы-королевы, заключался в том, что Австрия и Россия могли быть оставлены всеми другими союзниками. Впрочем, чтоб не раздражить русский двор, в Вене придумали такую сделку. Из конвенции исключили параграф, в котором говорилось о присоединении Пруссии к России, а вместо него составили отдельную секретную статью того же содержания, но с прибавкой что обещание Австрии относительно присоединения Пруссии к России недействительно, если сверхожидание Австрии не получит Силезии и графство Глацкого. Секретная статья должна была скрыта от Франции. Елизавета приняла эти изменения. Россия хотела приобрести Восточную Пруссию для того, чтобы... променять ее на Курляндию или другие более подручные польские области. Но Венский двор и тут хотел сделать свое изменение. Его сильно беспокоило, что Дания, не получившая до сих пор от России согласия относительно Голштинского дела, возьмет английские субсидии и выставит в пользу Пруссии свое свежее войско в 20 тысяч человек. Эстергази от 27 июля нового стиля получил от Марии Терезии рескрипт, где выражалась сильная тревога и желание прекратить галштинские распри, как всегдашний повод к новому и опаснейшему воспалению военного огня. Мария Терезия требовала от Эстергази приложить ревностные старания, чтобы датские представления не были совершенно отвергнуты в Петербурге. Соглашение должно было состоять в том, чтобы великий князь Петр Федорович Отказался от Галштинии и за это взял бы себе Пруссию, что успокоит совершенно Данию и не возбудит в других державах зависти к приращению русских сил. Дела австрийские 1760 года. Сношение России с Австрией 1760 год. Дела 8, девятое и девятое а Дания действительно сильно беспокоилась расстановкой переговоров о Галштине и намерениями России удержать за собою Восточную Пруссию. Французский посол маркиз Лопиталь сообщил канцлеру письмо датского министра барона Бернсторфа к французскому министру-герцогу Шуазелю. В письме говорилось, что если России достанется Пруссия, а наследник Российской империи не отречется от своих претензий и не оставит своей ненависти против короля датского, то последний найдется в самом опасном и бедственном положении. В Дании известно, что великий князь постоянно думает о ее разорении, так как вследствие этого датский король убежден, что рано или поздно ему должно будет воевать с Россией, то, естественно, должна прийти ему мысль, что не лучше ли начать эту войну теперь, чем в такое время, когда у России никаких других неприятелей не будет. Во втором письме своем герцогу Шуазелю Бернсторф давал знать, что Дания, не желая нарушить дружбы с Францией, войдет в соглашение не с Англией, а с королем прусским. Шуазель отвечал, что все равно... И соглашение с Пруссией будет таким же нарушением дружеских отношений к Франции. Знаменитый дипломат, представлявший в последнее время Россию во Франции, граф Михаил Петрович Бестужев-Рюмин, умер 26 февраля. При нем для помощи находился в Париже князь Дмитрий Михайлович Голицын, которому и поручено было ведение дел по смерти Бестужева, пока не приехал во Францию новый посол, действительный камергер граф Петр чернышов Шуазель уверял Голицына, что он снова именем королевским сделал внушение датскому министерству, чтоб Дания молчала в Петербурге о своих требованиях относительно галштинского вопроса, а после найдется удобный случай кончить это дело полюбовно, что Франция, вмешательством в такое дело, никогда не согласится возбудить неудовольствие русской императрицы. И в Петербурге также сменился французский посол. Лопиталя послали туда, потому что не было никого лучше. Людовик XV не имел к нему доверия, не вел с ним переписки тайком от министерства. лопиталь Не знал также, что король мимо министерства вел тайную переписку с императрицею Елизаветую. Тайной переписки с королем удостоен был секретарь посольства, известный кавалер Эон. Король находил, что Лопиталь становится очень дорог в Петербурге. Потом находил, что не умеет вести дела, очень доверчив к русскому канцлеру Воронцову. «Ему велят!» писал король, уяснить какое-нибудь дело, а он, прежде всего, открывается Воронцову. Все затруднение состояло в отыскании ему преемника. Наконец преемник был отыскан, барон де Бреттёль, которого король счел способным к ведению тайной переписки. И он получил от Людовика XV приказание сообщить новому послу, сведения о характере императрицы и ее министров и всех других людей, употребляющихся для ведения иностранных сношений. Самому Бреттойлю дан был наказ. Особенно осведомиться насчет привязанности и видов великого князя и великой княгини и стараться о снискании их благосклонности и доверия. Маркис Лопиталь пренебрегал молодым двором, и особенно вооружил против себя великую княгиню участием своим в отозвании из Петербурга графа Понятовского. Если, что не подлежит сомнению, великая княгиня обратиться к барону Бреттойлю с жалобами на поведение его предместника, то барон должен воспользоваться этим случаем и ловко внушить, что ему известны чувства короля относительно великого князя и великой княгини, и он может уверить, что его величество будет очень рад содействовать исполнению их желания, и если бы им было приятно увидеть опять в Петербурге графа Понятовского, то его величество не только не будет этому противиться, но будет еще содействовать тому, чтобы король польский назначил его снова посланником в Россию.